Глава 6. Лесной патруль объявился почти сразу после появления девчонки. Не удивился. Для меня это выглядело так, словно эльфы сопровождали свою принцессу. Да так и должно быть на самом деле. Сначала на сканере засёг несколько отметок. Насторожился, предупредил напарников о появлении неизвестных, а потом и вживую неожиданных гостей увидели. Правда, те только обозначили своё присутствие, мелькнули и отошли. И до поздней ночи так и маячили неподалёку, раздражая своим присутствием и создавая лишние помехи моему сканеру. Эльфийка сразу объяснила их появление нашим проникновением на охраняемую территорию леса и посоветовала не обращать внимания, мол, пока нас с нами никто нас не тронет. Ну, хоть здесь от неё какой-то толк. К предыдущему разговору о подчинении больше не возвращались, словно его и не было. И вообще мы почти не общались между собой. Гном только и делал, что по хотел под своей ношей. Мне просто не хотелось языком попосту чесать. Я всю дорогу старался держать ментальный щит. А девчонка маячила весь вечер до привала где-то позади нас, потом капашилась до поздней ночи на своей подстилке. Спать нам мешало в эту ночь опять никакого дежжёрства не назначили, и это меня уже не шуточно напрягало. Пантера там или не пантера, но полагаться в плане безопасности на какое-то животное вера без рассудка. Это я так думаю. Делиться своим мнением ни с кем не стал, удержал его при себе. Вижу же, как доволен гном таким попустительством. Да и эльфийский патруль так и продолжает держаться неподалёку. И сдаётся мне, что это не совсем патруль, скорее охрана нашей с балмушной принцессой. Кстати, похоже, я всё-таки делаю несомненные успехи по защите своего разума. По крайней мере, девчонка больше не шипит злобно в мою сторону, а ведь повод и ни один точно был, особенно при обустройстве лагеря. Вот я понимаю, что по лесу в штанах удобнее и практичнее бегать, но зачем постоянно в мою сторону задом поворачиваться? провоцирует, наверное. За ночь ничего не случилось. Всё было тихо и чинно, даже комары не кусали. Такой вот порядок в эльфийских владениях. Их даже насекомые слушаются. Или всё дело в защитном пологе, который Сразу же установила Эльфийка. уж не знаю по каким причинам, но края этого полога накрыли и нас с гномом. Ну, сам собой я даже и мысли не допускаю, что она это проделала специально скорее всего, на автомате выполнило стандартное заклинание, не сообразила. Иначе бы точно я снаружи оказался. Да и ладно. Про комаров это я так, просто к слову пришлось. Ну какие могут быть комары весной? Спал в полуглазе. Уже под утро объявилась проклятая зверена, каким-то хитрым образом проникла под защитный полог, растормошила свою хозяйку. Окончательно проснулся под радостное вопли гнома приподнялся на локте, стараясь рассмотреть причину такой радости. Это ж надо. Ещё ни разу я не видел настолько бурно выражающего свои эмоции гнома. А этот индивиду чуть ли не в припрыжку вокруг кострища бегает, огонь раздувает, котелком гремит. Перевернулся на другую бок, посмотрел, чему это он так радуется. Ну что же, приходится признать, что наша драная кошка не совсем бесполезное животное. Принесла какую-то дичину. Рядом с хозяйкой ее пристроила. Вот теперь Герик и прыгает от радости. Похоже, с выходом нам придется подзадержаться. Он же не успокоится теперь, пока горячее не приготовит. В общем-то, после проведенного под горой времени, я его прекрасно понимаю. Мясо гномы видят очень редко. Лесной патруль под утро ушел куда-то за пределы выставленного на моем сканере радиуса. А расширять зону обнаружения я не стал. Ни к чему. Единственное, что непонятно, это почему бы не наложить на мясо какое-нибудь заклинание, которое позволило бы сохранить тушку свежей. Ведь можно же было в обед все нормально приготовить. Почему этим нужно именно сейчас заниматься? Или гном настолько по мясу соскучился? Вопросов сколько? А отвечать некому, потому что не стал я ничего спрашивать. Пока подожду, а там посмотрим. «Если подобные задержки начнут повторяться, то придется напомнить о цели нашего похода и о срочности выполнения задания». К счастью, никому ничего напоминать не пришлось. Дни потянулись за днями, лес этот эльфийский за неделю успел надоесть до чертиков, наверное, потому что он был именно эльфийским. В обычном у меня подобного чувства никогда не возникало. Девчонка всю дорогу держалась позади нас, вперед больше не лезла. Настоянках тоже держалась тихо и скромно, а я с каждым днём нервничал всё больше и больше. Ну, не может такого быть. Наверняка что-то замышляло, а сейчас просто мою бдительность усыпляет. Поэтому наряду со сканером постоянно держал защиту и ментальный щит. Сначала было тяжко, а потом по привычке к концу недели даже напрягаться с их удержанием не приходилось, всё само собой получалось. На смену первому эльфийскому патрулю не так давно пришёл другой, и также всё время маячил неподалёку, но на глаза не лез. Присматривали за принцессой, не за нами же. Ладно, пусть присматривают. Пока они здесь, можно действительно за тылы не беспокоиться. Но и окончательно расслабляться не следует. Зато всё лесное зверьё нас десятой дорогой обходит. А ещё у меня наконец-то появилось время для полноценного отдыха. Там то под землёй я только и делал, что поднимал свой физический уровень. И исключением было лишь время сна и приёмы пищи. Кстати о пище. Приходится признать, что принцесса на зверюшка не такое уже бесполезное существо. Мясо нам поставляют исправно. Каждое утро у нас свежая дичь, именно что дичь. Повадилась пантера нам лесных пернатых таскать. Как раз на один приём пищи для нас троих, вро для двоих. Эльфийка по каким-то там причинам предпочитает принимать пищу в одиночестве. Наша компания её почему-то не устраивает. Интересно, почему это шутка. Прошла неделя. Лиса наконец-то закончились, и мы снова увидели горы. Равнина потихоньку перешла в пологие холмы. Деревья как-то резко измельчали, постепенно сменились густыми колючими зарослями в рост человека. Склоны так плотно заросли кустарником с жёсткими и острыми листьями, что приходилось серьёзно опасаться за свою одежду, и вновь я порадовался своей защите. Только благодаря ей я не сидел каждый вечер за починкой штанов или куртки, как наш Герик. Ну и принцасок кустарник не трогал, наверное, за свою принял, такой же колючий. Прошло к концу первое десятидневка нашего похода, а конца путешествия не видно. Или мы медленно продвигаемся к цели, или эта цель на самом деле находится гораздо дальше, чем говорил Горен. Как раз на десятый день в нашем лагере объявился эльфийский патруль, протопал мимо костра с надменным видом, прошипел что-то неразборчивое при виде сгорающих пламени колючих веток и покосился на меня с явным презрением в взгляде. Два эльфа, а у костра сразу тесно стало. Хорошо, хоть и стальные в кустах остались. Да и эти к принцессе подошли. Что-то там ей на словах передали, и так же молча испарились в наших глаз. А вскоре вообще ушли за границу обнаружения сканера. Выходит, дальше мы сами по себе? Никто за нами присматривать не будет? И наша безопасность отныне только в собственных руках? Наконец-то! Хотя... Честно говоря, привыка к этому спокойному походу, когда спина плотно прикрыта. Вот. Говорил же, расслабляет подобное отношение. Так что отныне все будет по-настоящему. И дежурство по ночам, и оружие на готове. Пока раздумывал и наблюдал за уходящими прочими эльфами, наша принцесса быстренько собрала свои нехитрые вещички, огляделась вокруг, затопталась на месте, замялась на мгновение и... Подошла ко мне. Эльфийские земли закончились. Дальше вы сами. Я возвращаюсь в свой лес. Принцесса почему-то смотрела только на меня, полностью игнорируя гнома. И показалось мне, что попроси я ее остаться, она бы точно осталась. Вот пробилась такая мысль сквозь мой ментальный щит. Пробилась ли? Или это мне почудилось? Или у самого было такое тайное желание? Но понял это ясно настолько ясно, что ничего говорить не стал. Да и не смог бы ничего сказать, потому что тупо растерялся. Мы с ней после того ночного разговора так больше ни о чём и не говорили, и даже не смотрели друг на друга. Смысла я в этом не видел, да и она, похоже, тоже. Правда, я всегда старался девчонку контролировать и постоянно присматривал за её перемещениями. Так, на всякий случай, памятуя свой прежний горький опыт. И вот она уходит мне бы вздохнуть с облегчением и перекреститься, а я растерялся, наверное, от большой радости и промолчал, потому что это точно не мои эмоции, и молчал даже тогда, когда она скрылась в кустарнике. Когда на поляну выскользнула пантера, прошагала неслышно и грациозно мимо меня, напоследок попыталась стряхнуть хвостом по спине или даже чуть ниже и тоже скрылась в тех же зарослях. Тоже ничего не сказал. Но удар заблокировал, отбил наработанным движением, так что ничего у Пантеры не получилось. И снова показалась промелькнувшая в чихтой эмоция, явное сожаление о чём, о не нанесённом ударе, о чём-то другом или и впрямь показалось. И потом ещё какое-то время молча стоял, прикипев мысленным взором к яркой отметке знакомой ауры на сканере, встряхнулся. Что за ерунда со мной происходит? Наверняка эта зараза какими-нибудь своими хитренькими штучками на мой разум воздействовала, сумела сквозь защиту пробиться. Ну да, я же в этом деле такой неопытный. Так что вон все посторонние мысли, она враг, и на этом всё. Показалось или нет, но в этот момент какой-то раздражённой злостью издалека повеяло. О, исчезли. Счастье-то какое яр, яр. Ты что замер? Нам выдвигаться пора, деловито собирался Герек и ничего лучше не придумал, как пошутить. Или ты хочешь, чтобы она и дальше с нами пошла? Что? А, да нет, не хочу. А вот это правильно. Да и не пошла бы она с нами, я это точно знаю. Почему? Так дальше эльфам ходу нету, удивился гном. Ты что, не знал? Вон там начинаются земли северных кланов. А у варвара с эльфами смертельная вражда. Не знал. Слушай, я вот о чём думаю, и сделал паузу, подождал, пока гном от нетерпения не начнёт с ноги на ногу переминаться, и только тогда продолжил свою мысль. Как ты теперь без мяса-то? Кто нам его по утрам приносить станет? Ох, обрадовался Герик. А я-то думал, что тебя уход от эльфики так огорчил, а ты о мясе беспокоишься. Не беспокойся, проживём и без него и прикусил зубами редкие волосоньки тощей бороды, тут же вязко добавил: но с мясом же всё-таки лучше. Ещё через день пологие склоны холмов стали заметно круче, появились первые каменистые россыпи, и выбранный гномам путь почему-то стал забирать в гору, запетляв между вымоями и скальными выступами, что показалось мне странным. Вроде бы как река в гору течь не может, и по идее нам бы наоборот вниз спускаться. А мы всё вверх и вверх карабкаемся, Герек. А зачем мы в гору поднимаемся? А чтобы через эту холмистую гряду спокойно пройти. Внизу на равнине-то нас сразу обнаружат. Что у эльфов, что у варваров здесь дозоров хватает? А в горах кому мы нужны? Чем выше, тем безопасней, по крайней мере, меня в этом так уверяли. А разве сивирены только на равнине обитают? Мой вопрос поставил гнома в тупик, заставил его задуматься. Да он даже перестал в гору карабкаться. Остановился и мешок с плечи бросил. Присел, показав мне жестом следовать его примеру. «Привал! Отдохнем немного!» С удовольствием скинул со спины мешок, но садиться на него, как дом, не стал. Расположился рядом. А на мешок ноги положил. Пусть отдохнут. Голове и так удобно. Мы же на склоне находимся. «Послушай, а долго нам еще идти?» Покряхтел, поерзал, устраиваясь поудобнее. «Поедобно!» Вытащил из-под спины острый обломок камня, отложил его в сторону. Отбрасывать не стал, чтобы шум не поднимать. — Да почти пришли! — откликнулся мой спутник, задрав голову и уставившись куда-то вверх. — И как вы можете под открытым небом жить? Это же просто жуть, когда над головой бездна, когда каменной тверди нет. — Как, как? — Привыкли, наверное, и ты скоро привыкнешь. — Я? — ужаснулся гном из-за тряс своей бородинкой. Никогда. Так сколько ещё нам идти? Да откуда я знаю? После продолжительной паузы наконец-то соизволил ответить на вопрос гном. И пока я при вставал и поворачивался лицом к нему, зачистил, заторопился, глотая окончание слов. До «Да сюда же никто из наших никогда не ходил. Нет, кто-то когда-то здесь был, но очень, очень давно. Сохранилось только приблизительное описание тропы. Самые характерные приметы. Какие я охренел от такого признания? Вот это новости! Да если бы я раньше это услышал, то... Не знаю, поник головой гном. Я еще ни одной не видел. Постой. Если ты говоришь, что твои здесь были очень давно, то за это время от примет мало что могло остаться. Постарался обуздать праведное возмущение и привести скачущие мысли в порядок. Ну, не возвращаться же теперь назад. Вот и я о чём толкую. Камень он под открытым небом быстро рассыпается вон вокруг сколько его сыпи. Как вы тут живёте? Тогда получается, что твои гномы в этих местах были очень-очень давно, продолжил свою мысль. Настолько давно, что даже камень успел в пыль рассыпаться. Так? Ну, завёлся Герик. Ты не нокай, ты правду отвечай. Правду, правду. А я тебе что говорю? Только правду. И вверх мы поднимаемся не только для того, чтобы заставу обойти, но и чтобы с высоты на окружающие нас земли посмотреть, реку найти, зашебись. Посидел молча какое-то время, подождал, успокоился и только потом смог более или менее спокойно посмотреть на пришибленного признанием гнома. Он тут -то тоже точно в таком же положении, что и я. Только мне легче. Мне сейчас есть на ком отыграться, а у него нет. Он крайний. А если не увидим сверху реку? Как не увидим, вскынулся дном. Должны увидеть, это же река. Я к тому, что она не обязательно должна быть за этой грядуй. Так, а если дальше? Или совсем уж дальше? Горин говорил, что нам только подняться повыше нужно, и мы обязательно её увидим. Ох уж этот Горин. Попадись он мне сейчас. Послушай, а почему ты так уверен, что в горах северян нет? Да не уверен я, просто старики так рассказывали. Есть на перевале небольшая застава и всё. Но мы-то с тобой через перевал не пойдём, это если сразу рекку увидим. А если нет, тогда придётся обходить. Вот таким неожиданным образом поход наш приобрёл совсем иную категорию сложности, и я оказался прав в своих сомнениях реко, мы не увидели ни с первой преодолённой нами гряды, ни со второй. И застава оказалась совсем не на том месте, где ожидал я обнаружить гном. Увидели мы её только после полудня второго дня ползания по этим горам, да и то случайно. Можно сказать, повезло, что так высоко забрались и засекли на противоположном склоне какое-то движение, проследили и увидели изкомы. Ну и ещё в чём нам повезло? Так это в том, что нас никто не увидел. Получается, не зря мы на полусогнутых тут ползаем. И только на пятый день нам улыбнулась удача. Словно судьба решила сжалиться над нами в этот день. Да и правда, сколько можно по камням ползать, дыры в одежде протирать. Бедный гном даже вздохнул полной грудью, и такое облегчение было в этом его выдохе, что со склона несколько камней вниз скатилось. Чуть бы лампал не случилось. Да и понятно мне всё. Если в лесу гном терялся и чувствовал себя точно не в своей тарелке, то здесь среди камней искал ему всё-таки было гораздо легче, чем мне. Он сразу видел, куда можно ногу поставить, на какой камень наступить, в отличие от меня. Правда, при этом то и дело косился в небо, передёргивал плечами словно вознёмби и постоянно хмурился. Через пару дней по привычке к открытому пространству Но все-таки лишний раз предпочитал голову вверх не задирать. Больше себе подненьки смотрел. Так что по сторонам приходилось поглядывать мне. Хотя мы вполне отдавали себе отчет. Здесь мы чужие. Это не наша земля и не наши горы. Это только кажется, что среди камней малюсенькие фигурки путешественников сложно заметить. Ничего подобного. Опытный глаз сразу выхватит чужеродный элемент среди привычных местному глазу нагромождения камней, а уж заметить движение среди этой безмолвной неподвижности любой внимательный глаз точно сможет. Поэтому старались всё время идти осторожно, укрываясь среди камней, не высовываясь на открытое место. Ну и в полный рост старались нигде не светиться, хребты и верхушки проскакивали чуть ли не на карачках. А куда деваться-то? Ну и все эти наши перемещения никак не способствовали сохранению одежды Герика. Штаны на коленях поизтрепались, появились прорехи, да и куртка окончательно поизносилась, обтёрлась о камни. Герик уже и штопать перестал. А ведь у нас впереди ещё и обратная дорога. Свисной припас закончился ещё вчера. Да и до этого не барствовали, растягивали пайку как могли. Опять же повезло, что весна, не так холодно. Снег с перевалов и горных склонов сошёл, а то бы вообще плохо пришлось. Единственное, так и та оправдался прогноз с количеством застав, их не было. Вот как на второй день встретилась одна и всё, как обрезовала. Дальше горы оказались действительно пустыми и совершенно безжизненными, ни зверя, ни птицы. Потому-то и голодаем сейчас. Даже пастухи ещё не выгнали свои стада на склоны рано. С гириком решили так: поднимаемся вон на ту гряду впереди, осматриваемся, и если ничего интересного нас не увидим, то спускаемся вниз, в лес, отдыхаем, охотимся и набираемся сил, и вновь лезем наверх. Уже столько прошли, что теперь возвращаться назад никакого резона нет, только и осталось пойти дальше. Скорабкались, осмотрелись и в изнеможении уселись прямо на голый камень. Нашли. Вон она, река. Рукой подать. Сверху хорошо видно и то место, где она уходит под гору. Далеко до него. Но это уже такие пустяки. Дня полтора пути, и мы на месте. Полтора дня растянулись два с лишним раза. Сначала пришлось долго спускаться, тщательно выбирая дорогу и осматриваясь по сторонам. Почему-то в этих местах мой сканер отказывался стабильно работать. Постоянно выдавал какие-то непонятные помехи. А может, ролив сказывался, слишком большой перепад высот, поэтому шли очень осторожно, внимательно высматривая возможные опасности. Ну и потом, когда уже спустились и появился первый низкорослый кустарник, дальше не пошли. Сначала решили немного отсидеться и подождать какое-то время, посмотреть, не привлёк ли наш спуск чьё-нибудь внимание. В горах посторонних сразу видно. Просидели так до позднего вечера. Сканер мой наконец-то заработал. Можно было вздохнуть с облегчением. По этой причине решили до утра остаться на месте и в первый раз за последнее время спали спокойно. В предрассветном тумане спустились ещё ниже, до кромки лесов и там остановились. Как раз солнышко встало. В кронах птицы зашевелились, герих щелков надела. В травер оставил в качестве приманки последний куст оплепёшки раскоршил. Теперь вот сидим неподалёку. Ждём, когда хоть кто-нибудь соизволит наш рацион пополнить. Только что-то дураков среди птицы не находится, а больше-то и охотиться нечем. Луков и самострелов у нас нет. У принцесса было. Так где она, эта принцесса теперь? И пантера нет. Только сейчас осознал всю прелесть наличия подобной зверюшки в питомцев. Да у нас даже копий нет можно было бы использовать магию, но только не на чужой территории. В общем, везде затык. Никакая птица нам так и не попалась. Хлеб прокис на влажной земле, пришлось дальше идти голодными. А потом нам повезло. Какая-то оголодавшая тварь накинулась на гнома, спрыгнула с ветви ему на спину. Наверное, он ей показался самой лакомой добычей. Мелкий и крепкий, не то что я идущий за ним следом. А может, просто потому прыгнуло, что гном шел первым? Нет, сначала-то он пробирался по лесу вслед за мной. Но путешествие через эти заросли совершенно не похоже на недавнюю прогулку, если ее можно так назвать, по ухоженному эльфийскому парку. Так что гном быстро сдался. Ведь здесь самое что ни на есть суровое дремучее чаще, с ее повсеместными завалами, буреломами и густым непроходимым подростком. Вот Недерик помыкался, помыкался, стараясь не отставать от более длинного меня. Несколько раз получил ветками по лицо, плёнул и с моего согласия возглавил нашу малочисленную колонну или отряд. За что и поплатился. Так что, пока гном сдавленно хрипел, и сквозь хрип страшно сипело, выталкивалось из себя какие-то явно матерные слова, я скорее рефлекторно, как привык, зажёг на руке огонь. Тут же его погасил, выхватил сабельку и в несколько длинных шагов подскочил к вертящемуся на земле гному, подскочил и замер, выбирая подходящий момент для удара. Страшно утробно вот, рычал зверёго, мотаясь из стороны в сторону башкой, вцепившись в гному куда-то в загривок. Летело из-под задних лап с корнями вырванная трава, обломанные ветки кустарника и прочая лесная грязь не выдержал. Не смог ждать подходящего момента и рванул прямо к спине этой твари. По крайней мере, я на это надеялся. Гном-то тоже не лежал пустым валенком. Он активно сопротивлялся, крутился, стараясь сбросить со спины эту дрянь и тем самым здорово мешал мне нанести прицельный удар. Очередной рык зверя удивительно совпал с яростным жалостным воплем Герика. Вот именно поэтому я и не выдержал. Ударил ещё раз изо всей силы. И тут же еще и еще, прорубая густой и плотный войлок, свалявшийся шерсти под яростный вначале виск, тут же сменившийся на жалобный скулеж. А потом, творят липло от гнома, как-то в одно мгновение развернулась в воздухе и со скоростью молнии метнулась ко мне, прямо в горло нацелилась. Время словно замедлилось. Вот приближается широко распахнутая оскаленная пасть. Четко вижу куски куртки на клыке зверя приблистая к красному небу фиолетовый язык, а между нами расстояние в длину клинка. И вцепилась бы она в моё нежное горло, брр, если бы не моя защита. Правда, от яростного прыжка твари я всё-таки не сумел удержаться на ногах и завалился на спину. Да ещё так неудачно упал, спиной прямо в заросли кустов, где благополучно и запутался. Завозился, пытаясь высубы вырдиться. Но угад тыкая клинком Попадая во что-то живое. Про защиту благополучно забыл. По-настоящему отбивался от острых когтей и чудовища. И больше всего на свете переживал за сохранность самого дорогого для любого мужчины органа. Да и любой другой на моем месте в этот момент про нее бы точно забыл. А там и гном подоспел, окончательно успокоил зверюгу. Только хрязк раздался, да кровью в мою сторону плеснуло, прямо в лицо. Тут-то я и припомнил про защиту, когда кровошка с мозгами по ней в траву в стекло. Сильная рука ухватила меня, выдернула из куста. Живой? деловито спросил Герик и не дожидаясь ответа, наклонился, выдернул из груди зверя мою сабельку, протянул мне оботри. Первым делом сразу же осмотрели друг друга на предмет увечий. Как можно было уцелеть после такого? Смотрю на спину товарища, на изорванную в клочья кожаную куртку и не верю глазам своим. Вот же хитрогном. У него же не куртка, а броня. Кожа снаружи, а под ней железо. И воротник точно такой же, с железными вставками. Понятно, теперь почему он одевался лёгким испугом. Ну а меня моя собственная защита в очередной раз послала. Только непонятно почему я зверю говорю, то заранее не засёк. Я же постоянно сканером пользовался и ни одной крупной отметки на нём не видел. Почему? Это горх, между делом пояснил мне Герик, деловито перетаскивая мёртвую тушку к центру небольшой полянки впереди. Только это не лесное. Те размерами меньше, на людей обычно не нападают. Это смесок рыси и горного барса, потому того, что он и вырос до таких размеров. Смотри, как тебе у него когти, а хвост У лесного горха хвост короткий, а у барса длинный, у смесков нечто среднее, вот такое. Старый, наверное, предположил с интересом разглядывая тушу, похожую на нашего рысь зверя. Да, старик совсем. Клык один обломан. Охотиться уже не мог, вот на нас и напал. Или специально напал, чтобы в бою погибнуть. Звери же они как воины, в покое помирать не хотят. «Ты это чего собираешься делать?» Забеспокоился, увидев приготовление гнома. «Как что?» «Сейчас клык выбью, когти вырежу, шкуру сниму, мясо срежем, приготовим. Да и сердце с печенкой больно уж на вкус хороше. Даже говорят, что полезный чем-то там. Это же хищник, и поэтому его есть нельзя, что ли? Или потому что старый и жесткий? Так нам сейчас не все ли равно, что в котел кидать?» Удивился Герик и приступил к разделыванию тушки. «Или ты не голоден?» «Голоден?» «Голоден?» — согласился с гномом и не удержался от вопроса. «А зачем когти и клык?» «Так их же за хорошую цену продать можно. Ты что, не знал?» «Да я такого хищника вообще в первый раз вижу!» «Гурх — зверь редкий, встречается нечасто. Считается, что какие-то способности к магии имеет. Какие — не спрашиваю, все равно не скажу, потому что и сам не знаю». Слышал только, что пока горк на тебя не нападет, заметить его почти невозможно. Глаза, что ли, отводит. Разглогольствовал гном с довольным видом, переворачивая зверя на спину. «Придержи-ка лапу». Понятно теперь, почему я его не заметил. Он не только глаза отводит, его и на сканере не видно. Тут и такие бывают. Ладно. И я принялся помогать Герику с разделкой. Впрочем, толку от меня было немного. Тут придержать, там потянуть. Реку почуяли издалека и приближаться не стали, так и пошли по лесу вдоль берега, прислушиваясь и оглядываясь. Сканер на равнине заработал нормально, поэтому округу и с помощью магии осматривал, пока было чисто. Ночевали без разведения огня, ели холодное вареное мясо гурха, пили воду из многочисленных ручьев. К месту, где река ныряла под землю, подбирались со всеми предосторожностями счастливо, к сожалению, но на месте никого ещё жить не оказалось, хотя весь берег был буквально завален разного величим древесным хламом, и хорошо так и топтун старыми человеческими следами. Ну, это я так думал, что человеческими. Герик только глянул и сразу определил, чьи это именно следы степные орки. Распрашивать не стал, не время. Поэтому отошёл в сторонку, предоставив подгорному следопыту самаму разбираться в многочисленных следах. Интересно, откуда у этого молодого гнома столь богатый опыт в чтении оставленных знаков. Сам же признавался, что почти не выходил на поверхность. Надо будет поинтересоваться при случае. А тот, словно настоящий ищейка, буквально на четвереньках полз сначала по одному берегу, потом перебрался на другой и продолжил рыскать уже там. А я присматривал за округой. И стоял на страже. В общем, ничего не делал и пялился в воду. Только поэтому и обратил внимание на появление знакомых пучков водорослей на ее поверхности. То есть обратил, но не сразу, пока включился, пока сообразил и сопоставил, пока подорвался и к воде сбежал. Первый пучок уже успел нырнуть под скалистый выступ и скрыться внутри горы. А вот ради второго я не пожалел собственной обуви и одежды. Забежав в воду, в несколько гребков достиг медленно плывущего по течению пучка и перехватил его. Цапнул. Уже прекрасно понимаю, что это оно, то самое родичевое, из-за чего и затевался этот поход. Так же быстро вернулся обратно, сразу же осмотрел окрестности магическим зрением и только тогда метнулся обратно в заросли. Перед этим успев призывно махнуть рукой на сторожившемуся на том берегу гному и пока тот добирался ко мне, я быстренько скинул с себя и отжал от воды одежду. — Вода-то холоднющая! — Что? — подскочил ко мне гном. И скривился, увидев на земле знакомую сетку с клубнями. — Пришлось нам задержаться на берегу, вылавливая поочередно эти подарки. Замерзли оба жуть. Хорошо еще, что клубней было немного. Но все равно горка на берегу получилась внушительная. И всё это время на сканере никого не обнаруживалось. Понятно теперь, откуда здесь столько мусора, проклял зубами Герек. Говорю же, замёрзли до такой степени, что челюсти от холода сводит. Это не русло реки чистить или? А ведь теперь придётся вверх по течению реки идти. Нужно же выяснить, чья это работа, кивнул на блестящую кучку мокрых клубней.